Как-то в Одессе я получил записку, от которой испытал чистую радость. Уважаемый Игорь, если у меня нет денег, чтобы купить ваш четырехтомник, можете ли вы расписаться на мне и моей подруге? С надеждой Анна. Разумеется, могу. зачесть почту. Только найдите фломастер, девочки, чтобы вам не было больно, ответил я, и зал похлопал добре. Это было в самом начале концерта. Девочки потом не подошли, застеснялись. И установилось среди публики то прекрасное благосклонное оживление, которое сразу передается на сцену, подстегивая актерский кураж. Вечер получился. Я возвратился в гостиницу очень поздно. Еще пьянка была долгая и с огромным букетом остро пахнувших лидерей. Я сразу же отдал двум ночным администраторшам. Они расторгались, А ко мне подошла дежурившая в фойе профессионалка, которой они успели что-то шепнуть. «Вы поэт, с кокетливой надменностью, такую накрепко усваивают на ускоренных курсах благородных девиц», сказала это чуть понятая шатенка. «Я бы с удовольствием послушала стихи у вас в номере. Вы как?» Администраторши с материнской любовью смотрели на нас из-за стойки. Им хотелось и пристроить знакомую, и отблагодарить меня за букет. «Я очень плохо, ласточка», — честно ответил я. «Я еле волочу ноги. Как-нибудь в другой раз, ладно?» Шатенко окинула меня глазом с головы до ног и по каким-то признакам убедилась, что я не увиливаю. «Да, вы не спортсмен», — процедила она презрительно. «У них бывает второе дыхание». И я, нелепо ткнувшись в отключенный на ночь лифт, поплелся на свой этаж, постыдно ощущая свою дряхлость. Второе дыхание, угрюмо и печально думал я. Подумаешь, второе дыхание. Это просто иллюзия, что будет и третье. А оно не приходит. А на следующий день концерт мой был назначен в Музее Западного и Восточного Искусства. Я ради этого вечера и начал так издалека. Сперва поставили стулья для зрителей и столик для меня в фойе. Но там была ужасная акустика, и мы переместились в итальянский зал. Очень было странно вслух произносить свои стишки среди тяжелых потемневших полотен. Я осваивался с трудом, а публика, по-моему, так и не освоилась до конца. Была она очень странной в этот вечер, как бы случайно на меня наткнувшийся и слушавшей с недоумением. Когда все кончилось, и были все приглашены в подвал музея, где обнаружились роскошно сервированные столы, мне объяснили с запозданием, Я иначе построил бы программу. В чем тут дело? Оказалось, был я нанят, чтобы развлечь несколько десятков знакомых и клиентов очень известной городской адвокатессы в день ее юбилея. Подошел ко мне и человек, приславший мне час назад забавную записку. Кем ты сидел в лагере? Слово «кем» выдавало осведомленность, не оставлявшую сомнений в прошлом автора записки. Я ответил, что сидел я мужиком, что был я не блатным, ни даже шерстяным. Это те, которые вокруг блатных отираются. Не был я один на льдине или ловом подпоясанный. Те, кто выживает в одиночку. Был мужик, как абсолютное большинство. Правда, дружил с несколькими блатными. Седой красивый грузин в зале с пониманием и симпатией кивнул мне головой. Вот он ко мне и подошел. Попросил написать ему книги. Мы закурили. «Где отбывали?» – спросил он у меня настолько светским тоном, что я с трудом подавил смех и уважительно ответил. «С конфискацией? спросил он точно так же. «Я подумал, что в любой стране после любой революции так беседовать могли друг с другом уцелевшие аристократы». «И у меня все отобрали», – продолжил он наш бодрый горемычный разговор. «Все-все?» – переспросил я сочувственно. «Ну, чуть осталось», – грустно сказал грузин. Едва хватило, когда вышел, чтобы купить маленький заводик. Больше я с этим бедолагой разговаривать серьезно был не в силах, и поэтому обрадовался приглашающему жесту от соседней группки. Меня позвала очень красивая, очень стройная и столь же немолодая женщина. У нас был общий знакомый. И какой? Мы несколько минут повспоминали о Зиновии Ефимовиче Герте. Полностью единодушны были в нашей любви и печали. А потом моя собеседница с некой заботой в голосе спросила. «Игорь, а вот вы рассказывали, что вчера две девочки просили вас на них оставить свой автограф. Так они к вам подошли?» «Нет», — ответил я, — они, наверное, застеснялись. «Боже мой!» — воскликнула женщина. «Вы же из-за этого можете плохо подумать об одесситках». И мгновенным мановением руки глубоко распахнуло свое платье на молнии. Я не успела помниться, как рядом возник фотограф а вокруг стояли гости, громко одобряя даму, а в руках у меня была уже авторучка. И я начертал свою подпись на ее вполне еще груди. И все захлопали, возликовав, а женщина сказала покрою лаком и не буду мыть. Неделю точно. Мой мужик через неделю приезжает». Я неловко чмокнул ее в щеку, и мы выпили, чтоб видеться еще. Что наша жизнь трагедия известна каждому поскольку каждый знает о неминуемом финале этой пьесы. Но что наша жизнь, еще и комедия, понимает и чувствует далеко не любой из ее участников. Мне повезло. Я ощущаю оба эти жанра. Но стенать, скулить и жаловаться – глупо, так как бесполезно и снижает, мягко говоря, высокую пожизненную трагедию человека до сопливой и слезливой мелодрамы. Да к тому же пошлой, ибо тысячами уст прослененной на все лады. А тот неоспоримый факт, что каждая такая личная трагедия включает в себя множество смешных эпизодов, свидетельство таланта нашего Творца, проходит почему-то мимо большинства высоколобых описателей. Лично меня, дефект душевного устройства, интересует в жизни только эти эпизоды. Я их замечаю, я про них расспрашиваю, мне от них тепло, светло и хорошо. И часто стыдно. Потому что люди, серьезные из любых, к примеру, путешествий, доставляют целый ворох наблюдений, размышлений, фактов и глубоких выводов из мельком увиденного. Я езжу вместе с ними. день приезда возвращения радостно усаживаясь за стол с друзьями, лихорадочно копаясь в памяти. Конфуз, а фронт и стыд на всю Европу. Что я увидел, понял и узнал. А ничего серьезного. А что ты хоть запомнил? Что имеешь рассказать? А ничего и рассказать не имею. Постой, но ты ведь только что летал в Австралию. Летал. Загадочный далекий материк. Полета чуть не сутки. Кенгуру и коалы, горы и пустыни, утконосы и аборигены. Наши чахлые и вечно пыльные домашние фикусы это в Австралии огромные деревья. А машины в городах ездят так вежливо, что разве что не раскланиваются друг с другом, уступая дорогу. Наконец, созвездие Южного Креста. Знак удаленности этих земель. Предмет гордыни у матросов Александра Грина. Я плавал под созвездием Южного Креста. Ты это видел? Да. Так расскажи. По Мельбурну меня водила сотрудница местного радио. Они вещают на 70 с чем-то языках. Такое там количество различного народа. А смотреть мне было очень скучно. Типично американский город среднего размера плоско расстилался всюду. Разве только заросших зеленью парков было сильно больше. Но я, увы, не ботаник. В разговоре выяснилось вдруг, что некогда эта молодая женщина училась в Тарту. И не просто, а у Юрия Михайловича Лотмана. «О, Господи! Я знал его отлично!» – закричал я. «И я других там знал преподавателей?» Я имена назвал. Она у них училась. А интеллигенты русские, они где бы ни встретились, обнюхиваются как собаки с помощью знакомых книг или имен. Тогда я сел на уличную тумбу, закурил и ей сказал категорически, что никуда я больше не пойду, и пусть она расскажет лучше что-нибудь о Тарту. Прямо я не знаю, что вам рассказать, задумалась она. Вот, например, любимый был у Юрия Михайловича ученик, а как его звали, я уже не помню. Он сам был из Чуваши, писал стихи, а на чувашский переводил он пастернака, или из удмурти он был. «Вспомните хоть что-нибудь», — взмолился я, и гениально услышал две строки. «Барлы шарлала на столе, барлы шарлала». Согласитесь, читатель, что только ради этого стоило тащиться в Австралию. А на следующий после выступления день пошел я в местный зоопарк. Я зоопарки вообще люблю и всюду, где оказываюсь, их стараюсь посмотреть. Берлинский, в частности, один из лучших. Я там часа два проторчал возле человекообразной обезьяны. Моя бы воля была, я бы вообще там поселился. Вот и в Мельбурне я прежде всего кинулся смотреть на наших предков. И обалдев, застыл. Природа ведь в Австралии развивалась замкнута. Отсюда уникальность кенгуру и прочих сумчатых. Но обезьяны, у всех человекообразных, взрослых и детей, самцов и самок, были скорбные и грустные лица пожилых евреев. Даже двое, только что родившихся, уже о чем-то тосковали. Я простоял там минут 30, когда приятель мой, молча куривший в стороне и видевший мое наслаждение, подошел, чтобы усугубить впечатление. Знал ли я старый местный анекдот? Конечно, нет. А дело в анекдоте было так. Стоял на том же месте, где сейчас торчу я, точно такой же израильский турист. Стоял-стоял, потом не выдержал и спросил у вон того Арангутанга. «Ицик, это ты?» Я рассмеяться не успел, как оказалось, что орангутанг ему ответил. «Тихо, я на работе!» «Ну а теперь скажите, стоило за этим ехать в Австралию?» «Так вот, на мой взгляд, несомненно. И в другие страны тоже». Я, быть может, потому и езжу. А как порой бывает тяжело, ведь никому и не расскажешь. Не поймут. Поскольку сцена, огни рампы, многодарно стихшая публика, пой не хочу, наслаждайся в фокусе внимания. Эту херню не опровергнешь, ибо она тоже есть. Но есть и другое. Как-то позвонил приятель из Аждода. Приезжай, немного почитаешь, платят на месте». Поминув еще раз, как похожа жизнь актера на работу девушек по вызову, я тут же, разумеется, приехал. Зал спускался к сцене крутым амфитеатром. Набит был битком, явно только что приехавшими. Это больше всего видно по глазам. Первые месяца два – вполне безумные глаза у нас у всех, куда бы нас ни занесло и как бы ни сложились обстоятельства. Все так и оказалось. Это я понял по первому же выступлению. Какой-то банковский деятель принялся усердно убеждать собравшихся, что ввиду его невероятной внутренней любви к приезжим из России все они должны иметь дело только с его банком, не соблазняясь на заведомо лживые посулы всех других. Вслед за ним выступил не менее достойный человек, владелец или представитель какой-то огромной и ведущей, по его словам, технической компании. Заявил он сразу, что так любит всех сидящих тут, что с завтрашнего дня готов им продавать стиральные машины, холодильники и прочее за полцены. Но без гарантии, добавил этот все же честный человек, хотя и не потупился. Я, стоя за кулисами, невежливо от смеха хрюкнул. Зал не реагировал никак. Но все все поняли, а их реакция пришлась как раз на мой черед. Какая-то каторга читать стишки в болото, в вату, в мертвое молчание как бы безлюдное пространство. Хотя ясно видишь лица. Это мне не передать. Невидящие глаза, обращенные куда-то мимо меня, ясно говорили о тягостном и напряженном размышлении. А как нас хочет обмешулить этот? Минут через 15 зал пришел в себя, сообразив, что я – нелепая случайность в этом действии. Не опасен, позван только ради развлечения. И все, что я плету – Призыва тратить деньги или как-то непривычно поступать не содержит. Тут послышались первые смешки. Глаза уже смотрели на меня и явно видели. А главное, установилось в зале то дыхание, которое известно каждому, кто часто выступает. Зал с тобой. И вскоре был вознагражден я за муки. Просто-таки счастье испытал, услыхав слова, которые ни в кое веки сам не выдумаешь поскольку родились они из самой глубины истины советского человека. Я читал стишки сам датовского еще времени из цикла под уютно чистым московским названием «Вожди дороже нам в вдвойне, когда они уже в стене». И на каком-то из стишков об Ильиче, по-моему, из зала вдруг послышался хорошо поставленный, но прокурорски звучный женский голос. «А почему вас не расстреляли?» В голосе такая слышалась категорическая непреклонность. Я вдруг ощутил смутную вину, что со мной этого не случилось. Даже что-то оправдательное залепетал. Дескать, сидел, но повезло, вот уцелел. Но так неубедительно звучало. Я переметнулся наскоро на стежки о любви. А после выступления этот вопрос я благодарно записал, осознавая явленную им душевную глубину. До сих пор помню свой конфуз, когда был приглашен к старикам и старушкам, которых у нас часто зовут китайцами. Это дети той послереволюционной эмиграции, что оказалось в Шанхае, Харбине, и сюда попали много позже. Им свойственен поразительно сохраненный и чистый русский язык. Он у них остался таким еще со времени царских гимназий. И я с бодростью и упованием принялся им излагать свои рифмованные впечатления от жизни. Боже, какой ждал меня кошмар. Эти воспитанные люди смотрели на меня внимательно и с видимым доброжелательством. Им очень-очень хотелось, чтобы им понравились мои стишки. Но ничего с собой поделать не могли. Они меня не понимали. Все реалии моей вчерашней жизни, от упоминаний которых то смеялись дружно, то качали головами те, кто жил в России эти годы, были почти полностью чужды и слабо понятны людям из Харбина и Шанхая. После как-то в утешении мне рассказали о подобном же о фронте у Галича, когда стал он петь свои песни для парижской первой эмиграции. Я почитал минут двадцать в это улыбчивое ватное пространство и сдался. «Давайте лучше попьем чаю и поговорим», – замолился я. Не есть о чем вас расспросить. И я вам лучше отвечу на вопросы, потому что плохо сегодня что-то читается. Очень счастливы были бедные старички такому гуманному повороту событий. С облегчением повалили к столу. И мы часа полтора замечательно пообщались, потому что они все давно уже не видели друг друга и с жаром принялись за болтовню, забыв обо мне сразу и начисто. Но я, однако, был сполна вознагражден за неудачу. В самом конце вечера подошла ко мне старушка с очень морщинистым лицом. Деталь эта окажется важна. И извиняющимся тоном мне сказала, Игорь, вы не обижайтесь, но мне совсем не нравятся ваши стихи.